Как накапливать энергию? Жизненный потенциал. Материальный мир – иллюзия. Этот мир – лишь наш групповой сон, который создается сознаниями всех живых существ. Чем сильнее мы эмоционально зависим от этого мира, тем этот мир больше имеет над нами власти. Чем меньше мы зависим от этого мира, тем легче мы можем им управлять. Спокойное отношение ко всему в этом мире дает энергию, которую мы можем тратить на исполнение своих желаний. Этот мир всячески пытается спровоцировать нас на эмоции и желания, чтобы забрать у нас энергию. Любые удовольствия и исполнение желаний забирают у нас энергию, увеличивая привязанности. Отрешенность и спокойствие при дискомфорте, потерях, страданиях повышают нашу независимость от материального мира и дают нам энергию. Этот мир создан для того, чтобы научить нас не зависеть от него. Если человек, по его мнению, видя несовершенство этого мира, несправедливость, будет пытаться его переделать, он будет лишь впустую тратить силы. Этот мир абсолютно справедлив, но человек до конца никогда не сможет понять этого. Лишь тот, кто отказался от борьбы, сможет по-настоящему стать сильным. Когда человек учится, испытывая дискомфорт, не концентрироваться на нем, при этом испытывать возвышенное чувство, тогда он учится при стрессовых ситуациях в жизни оставаться спокойным, сохранять самообладание и увеличивать силу воли. Этот мир принадлежит людям смелым и с сильной волей, а слабовольные и трусливые служат им, выполняя их желания. С древних времен люди практиковали жертвоприношения. Под жертвой чаще всего понимается что-то материальное, но жертвовать можно и нематериальное. Вежливый и нравственный человек, уступая другим, будет приносить в жертву свой комфорт и гордость. Смиренно принимая дискомфорт, Неудобство во время аскезы или медитации, или во время молитвы, человек будет жертвовать свое время, комфорт и возможность контроля над ситуацией. Когда человек приносит жертву что-либо, он будет снижать свою зависимость от этого и в целом будет проще относиться к этому миру. В йоге, различных религиях и магических практиках для накопления энергии практикуют различные аскезы. Например, в йоге садятся в позу лотоса или другую малоудобную позу и медитируют, отрешаясь от проблем и тормозя разум. В христианстве постятся, отказываясь от вкусной пищи и удовольствия тела, молятся, выполняют поклоны или долгие паломничества к святым местам. Например, Будда долгое время истязал себя голодом и медитацией. Христос уходил в пустыню и 40 дней голодал и молился». Все святые и монахи, ставшие на путь саморазвития, практиковали те или иные аскезы. Некоторые тибетские монахи по несколько лет медитируют в пещерах. Увеличив свою энергию, вы повысите свое влияние на материальный мир, но негативные последствия от неправильных ваших действий также увеличатся. Любое проявление отрицательных эмоций – это мощный выброс энергии, и он может обернуться болезнями или несчастьями, поэтому перед тем, как накапливать энергию, необходимо выработать у себя определенный характер со спокойным отношением к миру и высоким уровнем отрешенности. Для накопления энергии желательно поститься и отказываться от различных удовольствий тела, минимум общения с другими людьми и развлечений, исключить употребление алкоголя и других наркотических веществ, Энергия есть у всех и в достаточном количестве, но уровень этой энергии, ее качество может существенно отличаться. Чем ниже уровень энергии, тем легче ее потерять. Энергия низкого уровня проявляет себя как агрессия, страх и животные инстинкты, ее легко потерять в большем количестве. Энергия высшего уровня может проявляться как страсть, привязанность к объекту, например, влюбленность, или материнские чувства. Эта энергия при определенных обстоятельствах также достаточно легко теряется. Еще выше – сострадание, милосердие, любовь в более широком понимании. Этот тип энергии удерживается дольше, но и он может уйти достаточно быстро. На еще более высоких уровнях выход энергии уже человек ощущает как единство с этим миром, и любовь в высоком понимании. Секрет состоит в том, чтобы трансформировать энергию и накапливать ее на максимально, насколько это возможно, высоких уровнях. Для молитвы примите неудобную, но устойчивую позу, например, позу лотоса, турецкий сет или просто встаньте на колени. Постарайтесь затормозить сознание, не думайте о повседневных делах и проблемах. Любые появившиеся посторонние мысли останавливайте. Не торопясь, произнесите текст молитвы. Во время молитвы не просите у Бога ничего и даже не думайте о потребностях тела или ума. Во время молитвы постарайтесь думать о единстве всех существ, о том, что все предопределено и дается свыше. Примите все проблемы и унижения как помощь для самосовершенствования. Отождествляйте себя с бессмертной душой, которая лишь на время воплотилась в этом теле. И помните, что все страдания тела необходимы для развития вашей души. Будьте благодарны Богу за все хорошее и плохое, что у вас есть, было и будет. Прочитав текст молитвы, сосредоточьтесь на своих возвышенных чувствах. Бог не слышит ваших слов, Он чувствует ваши чувства. Именно то, что вы чувствуете после произнесения текста молитвы, и есть настоящая молитва. Не думайте о теле, И его дискомфорте Остановите свой разум И отгоняйте все посторонние мысли Сосредоточьтесь на своих возвышенных чувствах Постарайтесь удерживать это состояние Как можно дольше После молитвы желательно Некоторое время не мыться Не есть, не общаться И находиться в спокойном состоянии Хорошо молиться перед сном Во сне молитва будет Уходить глубже в подсознание И фиксироваться там Еще хорошее время для молитвы во время рассвета, когда тьма сменяется солнечным светом. Во время болезней, унижений и других трудностей, подаренных судьбой, также можно достаточно эффективно накапливать энергию. Но если правильно к этому относиться, не раздражаясь, не испытывая страха и других сильных эмоций. Страданиями тела совершенствуется душа. Наша душа, зная, что мы в будущем должны получить что-то, на что у нас нет энергии, прежде дает нам проблемы для возможности накопить необходимое количество энергии. Принимайте все страдания от судьбы с благодарностью. Любите ваших врагов, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.